А женщина вдобавок должна твердо верить. Терпеть не могу свобода мыслящих и ученых женщин. Ученые мужчины — другое дело. Признаться, я не понимаю, как до сих пор существуют